Для врачей. С врачами я имела мало дел, но уважаю их, потому терпела все адские пытки, которым они меня подвергали. А так себя ведут, оказывается, не все. Но Женечка мной недоволен. Может, он хочет, чтоб я призналась ему, что не очень-то хочу жить? Но не хотеть жить пошло. Спасайте, не спасайте, мне жизнь недорога. Я милого любила, такого подлеца. Пошло и подло. Но иногда мне кажется, что если я умру, большой беды не будет. Ужасно жить такой, как я. Я другая, я не похожа. Короткий мир и любовь в моей жизни были случайны. Я отчаянно другой человек. и вызываю у всех странную реакцию. То меня неизвестно, за что начинают любить и уважать, то также неизвестно, за что презирать и ненавидеть, или не понимать. Зачем они приходят ко мне? Скажу Женечке, чтоб не пускал. Уйду от них, от их жизни, от их пристрастных разговоров. А вдруг Стасик? Но нет, он не придет. Самое ужасное, что меня это теперь не удивляет. Я опытная. Я уже знаю, что вот так и уходит. Не выяснив, не поняв. Да что там, не желают понять. Я опытная женщина. Все знаю. Не надо оправдываться, не надо бить себя в грудь и говорить, я тебя недостоин. Можно просто однажды уйти в аптеку и не вернуться. И я все пойму. Стыдно вспоминать свою истерику. Как мерзко я кричала на Кузьмина, заставляла пойти к Стасику, все объяснить, сказать ему, что я умираю. И этот взрослый, собранный человек, этот чистоплотный зануда, вынужден был утирать мне сопли. ты пошел, как дурак. А на другой день сказал мне, вам следует его забыть. Как легко говорят они все. Забыть. Забыть. И дура Ксанка, неизвестно откуда взявшая, что она прошла огни, воды, медные трубы, тоже говорит забыть. Да знают ли они, что такое любовь, если дают такие советы? Хороший человек — люблю, а похуже — забыть, выкинуть на свалку. Ну как же он-то он будет жить без меня? Он такой бестолковый, беззащитный, да еще на горе себе талантливый. Ксанка твердит мне про Алину, Какая Алина? Зачем он Алине? Ну, выгонят его из института, поедет он домой. Алина поедет за ним? Черт с два. А я бы... Я бы поехала. Куда угодно. Но я теперь чужая. И не мое дело ехать за ним. Не такая, как они. Не могу я любить хороших. Что с ними делать, с хорошими? Люблю этого малохольного слабенького мальчишку, и не надо мне Игоря Иванова, и не надо красавца Кузьмина вместе с его заботливостью. Никого мне не надо. Страшно подумать, что будет другой. Как же так, другой? Кто-то чужой явится и будет со мной. А ведь явится. Я и это знаю. Как явился Стасик, хоть я и не ждала его и не звала. И все сначала — очарование, разочарование, страх, предательство. По-другому у меня не будет. Когда на моем черном счету был один Сергей, это можно было еще назвать случайностью. Была одна точка. Стасик — другая точка. А через две точки можно провести только одну прямую, и эта прямая идет безнадежно по касательной к тому, что называется счастьем и покоем. Я должна примириться с этим. Вот все, что касается меня. А Стасик? Он остался со своим талантом, как ребенок, с опасной бритвой в руках, не ведающий об опасности. А ведь я могла, могла удержать его. Надо было только быть женщиной. Именно об этом мне постоянно твердит Жанна, которая шляется ко мне сюда, чтобы травить душу. Из ее слов следует, что женщин хуже меня вообще не бывает. Рефреном же всех ее обвинительных выступлений служит фраза «А еще захотела женить». Но где ты видала, что у настоящей женщины, хозяйки, были такие портьеры.